Глава двадцать шестая. Антон. Родители. Я растерянно смотрел на них, не понимая, как они оказались рядом. На них была надета домашняя одежда. Складывалось впечатление, что они выскочили из дома и полетели следом за мной. Да и я не подумал, что в Москве совсем другая погода. Сорвался, как был, без тёплых вещей. Но разве это главное? Как родители узнали? От кого? Неужели их предупредил Димка? Или я уставился на Макса, который вдруг засуетился и стал срочно прощаться. И ты про. Выдохнул я, просто убитый очередным предательством. Я был измотан. Ссора с родителями, многочасовой перелёт, накопившаяся усталость, а тут ещё и это. Сил на возмущение не осталось. Прости, друг, прости. Так получилось, случайно, прости, я не хотел, сорвалось. Мой род, проклятый род. Макс похлопал себя ладонью по губам, сорвался с места и побежал к двери виртушки. На полпути остановился, обернулся и помахал мне рукой. Дима, останови его немедленно, крикнул я. Охранник сорвался с места и помчался на перехват. Оставь парня в покое. Отец положил мне руку на плечо. Он и вправду не виноват. Ты не отвечал на звонки, вот он и набрал номер виллы, а дальше попал на допрос мамы. Ну ты и сам всё знаешь, пожал плечами отец. Я действительно знал, что Бэй всегда тушевался, если его пытала моя мать. Ничего не изменилось. Его трусливая и осторожная натура и в этот раз спасала перед трудностями. Я достал телефон, посмотрел на журнал звонков. несколько пропущенных именно от Макса. Я вздохнул. Сам виноват. Нашёл, кого просить о помощи. Дима вернулся с пустыми руками. Бею уже успел сесть в машину, только мелькнули габаритные огни, когда на дорогу выскочил охранник. Поехали, сказала мама, до сих пор молчавшая. Сынок, давай сначала ты отдохнёшь, потом уже решим, что дальше делать. Я посмотрел на неё, уже открыл рот, чтобы ответить, и захлопнул его обратно. Мама права. Я сейчас не боец. И что случилось с руками? Может быть, где-то пережат нерв? Это предположение пугало. Я загнал его подальше в сознание. В машине я задремал и проснулся, потому что Дима меня тряз за плечо. Что? Приехали? Да, Антон Николаевич. Он ловко подхватил меня на руки и вынес из машины. Резкий холод ударил в лицо. После жаркого Израиля русская осень показалась настоящей зимой. Я задрожал, и тут же мне на плечи накинули тёплый плед. Я с благодарностью оглянулся. Мама. Она шла рядом с коляской и заботливо поправляла покрывало. Неужели прихватила с собой? Где мы? Ты не узнаёшь места, улыбнулась мама. Паша любезно предложил нам остановиться в доме его родителей. Опять блонди. Я не хочу здесь жить. Не упрямся, Антон, это уже папа. Мы все перенервничали, устали. Ты вообще полетел без тёплых вещей. Ну как можно было так сорваться? Коля, не начинай, остановила его мама. Охрана нас уже ждала. В доме было тепло, приятно пахло мятой и ещё чем-то знакомым. Я невольно огляделся. В холле на столе лежали мешочки, похожие на ароматизированные саше. Мне выделили комнату Пашки. Здесь всё осталось так, как я помнил из детства. Дима и отец помогли мне умыться и переодеться, и положили в кровать. Мама принесла липовый чай и настояла, чтобы я выпил. Пришлось подчиниться. Видимо, чай был с добавками. Не успел я положить голову на подушку, как отключился. Проснулся уже, когда в комнате было темно. Первый порыв вскочить и броситься бежать. Прошёл сразу, как появился. Этого я сделать не мог. Я ухватился за край кровати левой рукой и попытался сесть. Получилось лишь немного подтянуть тело вверх. Так дело не пойдёт. Я пошарил ладонью по широкой кровати, где-то должен лежать телефон. На простыне было пусто. Чёрт, опять меня изолировали. Хотелось выть от отчаяния и злости. Дима, ты где? крикнул я и прислушался. Тишина. За дверью не раздалось ни шороха. Я сжал пальцы левой руки, мне почти это удалось. Ура! Значит, она перестала работать от усталости, а не потому, что я пережал нерв долгим и неподвижным сидением в самолёте. Теперь я упёрся двумя руками и сдвинул тело с места. Эта работа потребовала много усилий. Я отдышался. Глаза привыкли к полумраку, и я с облегчением увидел телефон, который лежал на тумбочке с другой стороны кровати. Первая паника прошла, Лицо заливал пот, но я не мог его вытереть. Маялся оторвать пальцы, чтобы снова не упасть. Осторожно я повернулся на бок и отталкиваясь руками пополз. Казалось бы, расстояние всего 1,5 м, но мне оно показалось километром. Жык, тело скользнуло по простыне. Передышка. Жык, новый рывок. Передышка. Наконец я поддвинулся настолько близко, что мог дотянуться до мобильника пальцами. Я ухватил его за уголок, но неудачно. Телефон скользнул дальше. Пришлось делать ещё рывок. Новая попытка закончилась неудачей. Вместо того, чтобы схватить телефон, я столкнул его на пол. Отчаяние захлестнуло сознание. «Чёрт! Чёрт!» — рычал я от злости на свою неуклюжесть, на беспомощное тело на родителей и охранника, которые не слышат, как я их зову. Наконец, приступ пошёл на спад. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь, и огляделся. На Вильле всё было приспособлено для того, чтобы я мог с простыми операциями справляться сам. А тут... придётся попотеть. Я стиснул зубы, ухватился рукой за край тумбочки, потряс немного, проверяя её устойчивость, и резко оттолкнулся, сел сразу. Чёрт, получилось. Удача вдохновила на новые подвиги. Теперь я не понимал, почему отказывался от занятий, не хотел укреплять мышцы рук, и злился на себя, а злость придавала мне сил. Я поработал пальцами левой руки, которые опять занемели, потом подсонул их под правую ногу, взял её в кольцо ладоней и приподнял Тяжёлая зараза. Дыхание мгновенно сбилось, нога упала на простыню. Тогда я решил действовать по-другому. Обхватил ногу, но поднимать не стал, а просто толкнул её вниз. Операция удалась. Пятка скользнула по кровати и вдруг исчезла внизу. Обрадованный, я повторил то же самое со второй ногой. Это было намного легче. Теперь я сидел на краю, и если бы ноги работали, мог бы даже поболтать ими в воздухе. Однако и в таком положении я не мог достать телефон. Я прикинул расстояние от кровати до места положения этого вредителя и стал тихонько спускаться на пол. Для этого мне нужно было перевернуться на живот и, держась на руках, просто сползти вниз. Я не хотел грохнуться и сломать себе ещё что-нибудь. Нет, сейчас меня вела невидимая цель. Я хотел увидеть Риту, а для этого нужно было позвать на помощь. Задоманная трудом, но удалось. Я слышал, как глухо стукнулись колени о ковёр, но боли не почувствовал. Ура, я на месте. Теперь подтянуться на руках и вперёд. Ползти оказалось невероятно тяжело. Каждое движение давалось с трудом. Ноги тянулись по ковру как хвост рыбины, оказавшейся на суше. Добытый с такими потугами телефон казался самой драгоценной вещью на свете. Я набрал номер Димы. Дим, ты где? О, вы уже проснулись, Антон Николаевич. Давно, и уже хрип вызывает у тебя. Простите, я в комнате охраны не слышал. Родители, они уехали по делам. думали вы ещё долго не проснётесь бегом ко мне живо охранник появился буквально через минуту он ворвался в комнату и остолбенел не увидев меня на кровати я здесь балбес беззлобно пробурчал я пришлось самому телефон добывать как ты догадался положить его так далеко от меня дима подскочил ко мне поднял и усадил на кровать ноги выглядели плачевно красные полосы тянулись по бёдрам от колен к до паха это что такое ужаснулся димка Я учился ползать, представляешь? засмеялся я. Не бери в голову, пройдёт. Помоги мне привести себя в порядок и одеться. Зачем? Не притворяйся глупым. Мы уезжаем, но вы не взяли с собой тёплую одежду. Видишь шкаф? Я ткнул пальцем в стену напротив. Там Пашкины вещи. Тащи что-нибудь. Наконец я был готов и немного нервничал. Мне предстояла такая долгожданная, но в то же время страшная встреча. Нет, я прекрасно понимал, что Рита сразу же не бросится ко мне в объятия. Она вряд ли знает, в каком я состоянии. Нам предстоит долгий путь выяснения отношений и разгребания того дерьма, которое накопилось за 5 лет нашего расставания. Но всё же, я так хотел её увидеть, что готов был ползти через весь город, лишь бы хоть на секунду, хоть одним глазком, но только к ней. Дима отнёс меня в машину и завёл мотор. Я назвал адрес. Вы не хотите ей позвонить? спросил он, когда мы проехали уже полпути. Зачем? Предупредить. 5 лет не виделись, всё же. Я просто посмотрю издалека. Выдовилась из себя я. Встречаться не буду. Немного подкачаюсь, потренируюсь ходить с экзоскелетом и потом приду на своих ногах. Романтик вы, Антон Николаевич. Да, знаю, засмеялся я. Только романтики, оторванные от реальной жизни, могут влюбиться раз и навсегда. Не бойтесь, у неё может быть кто-то другой. Боюсь, Димон, до дрожи в неподвижных коленках боюсь. Поэтому и хочу только посмотреть. Мы припарковались прямо у кафе. В окнах горел свет, но людей не было видно. Я смотрел во все глаза, но Рита не появлялась. Я перевёл взгляд на улицу. Вдруг она вышла на прогулку или в магазин, а сейчас появится из-за поворота. Но вместо Риты заметил джип, стоявший рядом. Сначала я не обратил на него внимания. Сколько похожих внедорожников разъезжают по Москве. Он и Пашкин раньше был такой. Я снова уставился на окна кафе, и вдруг меня будто стукнуло что-то по голове. Дима, посмотри на этот чёрный джип. Ну, «У него по бокам должна быть аэрография в виде паутины, видишь? Издалека нет, да и тень лежит на машине. Тогда сходи, глянь на водительскую дверь. На ней должен быть паук». Димон вышел, а я напряжённо ждал, пока он, не торопясь, приблизится к жипу, а пойдёт его. Вот он показался и кивнул мне издалека. «Пашка, сволочь, что ты здесь делаешь?» Я заскрипел зубами от злости. «Мы идём в кафе», — приказал я, как только Дима приблизился. «Вы же не хотели?» «Теперь хочу». «Смотри, там что-то происходит». Неожиданно в окне появилась Анжела. Может быть, она и раньше там стояла, только была не видна. Следом нарисовался и Пашка. По залу к ним бежала Рита, а за ней Степан. Димка понял без слов. Он тут же вытащил кресло, одним движением собрал его и посадил меня. Мы уже поднялись на крыльцо, когда дверь распахнулась, и на пороге показался Блонди. «О, а вот и герой нашего романа», — хохотнул он после секундной заминки. «Прости, стрела, я пытался их предупредить, но это ведьма». он посмотрел на анжелу я же видел только родные бирюзовые глаза распахнутые навстречу и тонул в них тонул погружался на дно как в океане я вернулся примешь меня такого